Глава 13. Пионерский лагерь. Заведующей хозяйством оказалась приятная женщина Марина с 18-летней дочкой и сыном, ровесником Рената. Лена хорошо ее знала по прошлым годам работы в пионерском лагере. Ленка была безумно рада, что Ренат наконец-то занят играми со своим другом и не донимает свою маму. Вечером Марина пригласила их с Оксаной на ужин. Они с мужем постоянно жили здесь, на территории, и даже зимой, когда лагерь не работал, у них был свой дом с настоящей деревенской баней. Марине было уже под сорок. Она командовала своим мужем, который души в ней не чаял. Муж хлопотал, накрывая на стол, резал обычные корейские салаты, морковку по-корейски, водоросли. Марина сидела за столом и давала ему ценные указания. «Оксана?» Когда решишь выйти замуж, выбирай в мужья только корейца. Они самые заботливые в мире мужья. Оксана все хотела спросить, почему у нее дети со светлыми волосами и голубыми глазами, но Марина сама рассказала. «Он на мне женился с двумя детьми от первого брака. Было бы у меня их четверо, все равно бы он на мне женился. Эти корейцы очень верные». «А своего ребенка он что, не хочет?» — удивилась Оксана. «Хочет, конечно», — засмеялась Марина. «Перетопчется. Пускай младший подрастет. Тогда я еще подумаю». Под конец ужина принесли шашлыки, все еще пахнувшие дымом от костра. Вкус показался Оксане странным. Марина, увидев, что она оставила недоеденный кусок и с сомнением смотрит на оставшиеся кусочки, толкнула ее в бок и спросила. «Оксан, ты что, никогда не ела собак?» «Что?» — Оксана поперхнулась. «Ничего удивительного», — сказала Марина. «Корейцы все здесь едят собак. А ты что, не знала?» «Да, я слышала, но никогда в это не верила». Она решила сделать вид, что ничего страшного не произошло, не обижать же гостеприимных хозяев. Что они сделают, если обычай таков? Но к мясу больше не притронулась. Теперь по вечерам они все вместе собирались узким кружком у них дома и разговаривали о жизни. Да и работы у Оксаны было немного, ей постоянно помогала Лену. Посуду мыла большая посудомоечная машина, а картошку чистила большая овощечистка. И комнаты у них с Леной были рядом, в здании для обслуживающего персонала. Жить в пионерском лагере оказалось вполне комфортно. Вокруг лесочек с зелеными низкорослыми соснами, недалеко озеро, куда они с Леной ходили купаться, не жизнь, а райский отдых. Через неделю Оксана сидела возле своей комнаты в длинном коридоре. Соседи, молодая и очень эмоциональная пара, достали окружающих своими громкими скандалами. Как обычно, они громко переругивались. «Не лги мне!» «Ты меня обесцениваешь!» — раз за разом повторяла соседка. «Где она взяла такое новомодное слово? И почему она повторяет его раз за разом?» — лениво размышляла Оксана, невольно прислушиваясь края муха к чужим разборкам. Сосед и в самом деле был дон Жуаном, не пропускал ни одной юбки, волочился за каждый пионер-вожатый. Жена волавливала его то в кустах с очередной девицей, то на берегу речки. Каждый раз она устраивала скандал, и каждый раз все повторялось сначала». Оксана невольно слушала сцену ревности и грелась на ярком летнем солнышке, думая о том, зачем заводить семью, если не можешь хранить верность. И вроде бы все здесь знают о его ревнивой жене, но почему каждый раз находятся желающие закрутить с этим неверным мужем мимолетный роман? Она щурила глаза, которые слепило яркое солнце, и наклонила голову, чтобы спрятать лицо в тень. Что-то необычное привлекло ее внимание». К ней направлялся с ног сшибательный красавец в белом костюме с букетом красных роз. Она оглянулась по сторонам. Кому это приехал такой кавалер? Незнакомец подошел и насмешливо сказал. «Картина Репина. Не ждали». Сережа, она не сразу его узнала. Лишь только по голосу, такому родному и такому близкому. Да и сам обладатель голоса, конечно, был долгожданным гостем. Чего греха таить? «Какой же ты красивый!» — не смогла она скрыть восторга от него самого и от модного костюма, совершенно не вписывающегося в обстановку пионерского лагеря. «Не узнала сразу», — ласково спросил он, наклонив голову и прищурившись. «Просто ну никак не ожидала увидеть тебя в пионерском лагере». Оксана пыталась оправдаться за то, что не сразу его узнала. «Ну, кто еще принесет тебе цветы в забытый богом пионерский лагерь на краю света?» он подошёл и поцеловал ее. Она не могла не оценить его артистизм, вызвавший настоящий ажиотаж среди обслуги пионерского лагеря. Оксана немного его пожурила. «Эффектное появление с излюбленным букетом. Как всегда, ты произвел фурор. Услышав шум и увидев большой черный японский джип, вся женская половина лагеря сбежалась посмотреть, кто это пожаловал к ним такой крутой». Его шестерки стояли поодаль, возле японского джипа лениво-попиновые колеса: Король не может без свиты. «Как ты меня нашел? Оксана наконец-то поняла, почему она так удивляется и спросила. «Опять ты, моя дорогая, забыла, где живешь. Сахалин остров маленький». «А, понятно», — протяжно сказала она. «Сегодня я тебя забираю. Отдохнешь от трудов праведных. Едем на озеро». Оксана опешила от неожиданного предложения. «Да я бы с радостью, но мне еще вечером работать, на кухню идти». «Я же тебе уже говорил, моя дорогая, тебе не нужно работать, тем более посудомойкой». «Откуда ты знаешь?» «А, ладно, кого я спрашиваю?» Она улыбнулась. С огромной радостью она скинула с себя форменную одежду, синий нейлоновый халатик и переоделась в купальник. Ленка вышла из своей комнаты, Оксана попросила ее. «Лен, прикроешь меня, если я ненадолго опоздаю на ужин?» «Можешь вообще не приходить. Я тебя подменю. Нет проблем», — тут же сказала Ленка. Сергей открыл Оксане дверь джипа, сел на заднее сиденье рядом с ней и взял ее за руку. «Ну давай, рассказывай, как докатилась ты до жизни такой», — нежно сказал он. «Я внимательно слушаю». «На озере расскажу», — пообещала она. На песчаном пляжике никого не было. Дело клонилось к вечеру. «Иди купайся», — сказал Сергей. «А ты?» — Удивленно спросила она. Она не поняла, почему он медлит. Потом поняла и насмешливо сказала. «А, боишься раздеваться, думаешь, что я наколки твои увижу». «У меня нет наколок», — серьезно ответил он. «Я просто никогда не купаюсь. Я здесь лишь для того, чтобы радовать тебя. Ты же знаешь, вся моя жизнь принадлежит тебе». «Ты серьёзный, бываешь когда-нибудь? Опять шуточки твои?» Оксана медленно, никуда не торопясь, вошла в воду. Вода оказалась прохладной, и она быстро поплыла вдоль камышовых зарослей. Сергей сидел на берегу и любовался тем, как она плавает. Одной плавать было скучновато, но ничего, пускай посидит и подождет. Через полчаса он позвал ее: «Давай, дорогая, выходи уже, я полотенце приготовил». Оксана поняла, что полотенце с собой взять забыла. «У тебя в машине и полотенце нашлось?» — спросила она. «Для тебя, дорогая, все, что хочешь. Весь мир к твоим ногам». «Опять ты смеешься надо мной?» — возмутилась Оксана. Вместо ответа он завернул ее в огромное банное полотенце и прижал к себе, согревая своим теплом. Оксане хотелось стоять так вечно, забыть о том, что вокруг люди, что нужно идти на работу и что вообще она находится на территории детского учреждения. Она рассказывала ему о Ленке, о их странном знакомстве благодаря Ренату, о том, как они подружились. Сережа внимательно слушал. Через пару часов идиллическую картину на озере прервал один из свиты. Серега, нам пора ехать», — решительно сказал он. Оксана удивленно посмотрела на него. «Как это ехать? Ты что, даже до вечера со мной не останешься?» «Я рассчитывала, что мы после ужина хотя бы пару часов вместе побудем», — разочарованно сказала она, чуть не плача. Он молча привлек ее к себе, и она обиженно посетовала. «Ты всегда спешишь. У тебя никогда на меня нет времени». «Труба зовет. Неотложные дела». «Понятно. Ваши неотложные дела никогда не заканчиваются, ладно? Отвези меня обратно в скучный пионерский лагерь. Картошку пойду чистить. Что мне еще делать?» От глубокой обиды она даже не поблагодарила его за цветы и за прогулку на озеро. Прощаясь, он сказал, «Пообещай мне, что приедешь на следующие выходные в Ильинск». «И не подумаю», — ответила она и пошла к своему домику. Она вовсе не хотела встретиться в Ильинске со своим забытым сердцем. Не время еще. Соседки сбежались, ожидая подробностей о таком красивом мужчине с таким шикарным букетом цветов. «Он всегда мне дарит такие букеты», — скромно сообщила им Оксана. Ленка привязалась с расспросами. «Откуда такой кавалер? Там весь лагерь обсуждает. Что он нашел в такой неприметной и невзрачной серенькой мышке?» «Все так говорят. Особенно злая баба-ковалиха. А он говорит мне, что я красивее, чем Мерлин Монро», — с гордостью сказала Оксана. Этой фразой она совершенно не удовлетворила всеобщее любопытство, лишь дала толчок новым пересудам. Всем хотелось услышать подробности из первой хуст, но Оксана загадочно молчала и улыбалась. В субботу он позвонил утром. Мы с мамой ждем тебя дома, могу прислать за тобой такси. Оксана ответила. Наши люди на такси в Булышную не ездят, до южного доберусь на автобусе, а оттуда поездом не сахарная, не растаю.